Глава 23. Я назвала это собака «Моя неидеальная жизнь», и у меня уже 267 единомышленников. Я пощу в своем блоге совершенно неэффектные фотографии и подписи. Это превратилось в одно из моих самых забавных хобби. Фото угрюмой толпы на платформе в метро. Мое неидеальное сообщение. Снимок отвратительного пузыря у меня на пятке. Мои неидеальные новые туфли. Фотография, где у меня мокрые волосы, свисающие сосульками. Неидеальная лондонская погода. Поразительно, сколько народу ко мне присоединилось. Мой коллега Марк прислал фотографию, на которой он ест пончик. «Моя неидеальная диета». Бидди прислала снимок порванных брюк, которыми она, вероятно, зацепилась за колючую проволоку. Подпись гласила «Мое неидеальное сельское существование». Бидди меня очень насмешила. Даже невеста Стива Кейла прислала снимок чека на банковский кредит, три фунтов. Она назвала это «моя неидеальная свадьба». Надеюсь, что Стив оценит ее юмор. Файна воднила мою страницу фотографиями из Нью-Йорка. Честно говоря, это совершенно изменило мое представление о ней и о ее жизни. Во-первых, я не думала, что у нее такая маленькая квартира. Она прислала много фотографий своего душа и в самом деле весьма непрезентабельного все подписаны «Моя неидеальная нью-йоркская съемная квартира». Затем прислала скриншот СМСки, которую получила от какого-то парня. Тот отменял свидание, на которое она уже пришла. А между тем Фай видела, как он в это время болтает в баре с другой девушкой. Она назвала это «Мое неидеальное нью-йоркское свидание». И получила около 30 ответов от людей, которые поведали еще худшие истории. После того, как Фай сделала около шести постов, Я позвонила ей, и мы очень мило поболтали. Вообще-то разговор длился весь вечер. Я не думала, что так по ней соскучилась. Слова на экране — это совсем другое. Фай не сказала. «Знаешь, я выдумала свою потрясающую жизнь в Нью-Йорке. На самом деле у меня нет заводных друзей, и я не пила розовую маргариту в Хэмптонс». Потому что у нее действительно есть заводные друзья, и она пила розовую маргариту в Хэмптонс. По крайней мере, один раз. Но в ее жизни есть и другое. То, что уравновешивает гламур. Как и у всех нас. С одной стороны гламур, с другой — неприглядная правда. Кажется, я наконец-то поняла, как следует чувствовать радость жизни. Каждый раз, как ты видишь гламур, вспомни, у него тоже есть своя неприглядная правда. И каждый раз, как ты видишь свою неприглядную правду и с отчаянием думаешь, неужели это моя жизнь, вспомни, это не так. У каждого есть свой гламур даже если порой его трудно отыскать. «Кейти?» Я поднимаю голову и улыбаюсь. «Вот мой гламур, прямо передо мной, в двух экземплярах». Папа и Бидди зашли на кухню. Оба принарядились для визита в Лондон. На обоих узкие синие джинсы — Дейв Ярнет, и белые кроссовки — Дейв Ярнет. На папе новая футболка с надписью «Я люблю Лондон», которую он вчера купил в Тауэре, а на Бидди — свитер с Биг Беном. В руках у папы карта метро, а Бидди сжимает бутылку с водой. Сегодня они собираются в Кью-Гарденс. Примечание. Ботанический сад в западной части Лондона. Конец примечания. Думаю, им там понравится. Они обещали приехать ко мне, когда я обустроюсь. Я думала, они имеют в виду осень, когда закончится сезон. Но прошло всего 6 недель с тех пор, как я на новой работе, а папа с Бидди уже явились». Они оставили на пару дней кемпинг на Стива и Денизу. Несомненно, потребовались героические усилия, чтобы все это организовать. И я действительно восхищена. Жаль только, что я не могу взять на работе отпуск. Но папа и Биди твердят, что это не важно. Они же могут наслаждаться Лондоном, всё время повторяют они. Папа раз пять сказал, что на этот раз находит Лондон крайне неприятным, и что раньше неправильно на него смотрел. Я улыбаюсь им. «Готовы?» Бидди кивает. «Готовы. Боже мой, дорогая, как ты рано выходишь!» Но сразу же замолкает и, покраснев, испуганно смотрит на папу. «Я думаю, что Бидди и папа, собираясь на этот раз в Лондон, дали совместную клятву. Мы не произнесем об этом городе ни одного дурного слова. Вижу, что моя спальня кажется им тесноватой, видели бы они предыдущую, а транспортное сообщение — не совсем удобным. По-моему, это просто поездка на пикник». Но с момента приезда они осыпают меня похвальными словами о Лондоне, лондонцах, работе в офисе, словом, обо всей моей жизни. «Славное окно», — замечает папа, взглянув на маленькое окошко на кухне. «От него на кухне очень светло». «Очень милое. с энтузиазмом подхватывает Бидди. И «Я заметила в конце твоей улицы японский ресторан. Очень экзотический, очень гламурно. Правда, Мик? Вот чем еще хорош Лондон». Здесь есть рестораны. Мне хочется обнять Бидди. Моя маленькая улочка в Хануэле совершенно не экзотическая и не гламурная. Здесь нормальные цены, и я в два раза быстрее добираюсь до работы, чем прежде. А еще есть место для дивана-кровати. Это главное достоинство моей квартиры. К тому же ее не нужно делить с несносными соседями. Но если Бидди называет мою улицу экзотической и гламурной, то я тоже так могу». По правде говоря, Биди и папа никогда не увидят, не почувствуют и не поймут атмосферу Лондона, от которой я тащусь. Она неосязаема. И дело тут не в блеске. Я люблю Энстерсфарм и всегда буду любить. Кто знает, быть может, в один прекрасный день я вернусь туда. Но что-то в Лондоне заставляет меня почувствовать, что я живу на полную катушку. Люди, суета, горизонты, контакты — «К примеру, сегодня днем у меня встреча с людьми из Диснея». «Дисней!» «Ладно, на чистоту. На самом деле с ними встречаются Диметра и Адриан, но они сказали, что я тоже могу пойти. И все таки я встречусь с людьми из Диснея и узнаю много нового, верно?» Смотрюсь в зеркало и в последнюю минуту поправляю кудри. На этот раз я веду себя в Лондоне иначе, более уверенно и не выпрямляю и не мучаю волосы. Я хочу быть собой. Итак, выходим. Я беру сумку, выхожу вместе с папой и Биди из квартиры, веду их через маленький холл к парадному входу. И вот мы на верхней площадке лестницы. Да, теперь у меня лестница. Правда, не такая великолепная, как у Диметры. Кстати, она права, очень трудно взбираться по ступеням с покупками. Но ступеньки из серого камня, довольно красивые, И каждый раз, открывая утром парадную дверь, я радуюсь. «Мила, автобусная остановка», — говорит папа, указывая на нее. «Очень удобно, дорогая». Он смотрит на меня, словно проверяя, слушаю ли я. Я чувствую прилив любви к нему. Папа хвалит все на улице. И дома, и чахлые деревья, и скамейку возле газетного киоска. А теперь он собирается восторгаться автобусной остановкой?» «Да, удобно», — соглашаюсь я. «Сокращает время поездки на работу». Не будем упоминать о выхлопных газах и о толпах школьников. Подъезжает автобус, и возникает давка. Когда мы попадаем внутрь, меня оттесняют от папы и Бидди, успокаивающий машу им рукой и пользуюсь возможностью прочитать новую смс -ку. «Привет, Кейти! Как дела?» «Джефф». Удивленно моргаю. «Джефф — это парень, с которым я встречалась раза два. Мы познакомились на конференции. Он вежливый, неплохо выглядит. В общем, никакой». Но почему же никакой?» «Я сразу же перехожу на позитивный настрой. Вау, Джефф прислал сообщение. Мы же встречались всего пару раз, так что это мило с его стороны. В самом деле очень мило. Он в самом деле внимательный парень, и это очень хорошее качество». Новый принцип, которым я руководствуюсь, ищи достойного человека. Не такого, от которого ты тащишься, а такого, кто тебя ценит. Не такого мужчину, который берет тебя на Луну, а потом уезжает в Нью-Йорк, а такого, кто возьмет меня, ну, хотя бы в Брэкнелл. Джефф из Брэкнелла и все твердит, как там здорово. Ну ладно. Конечно, Луна лучше Брэкнелла. Но, быть может, Джефф возьмёт меня и на Луну? Мне просто нужно получше его узнать отправляю ответ. «Привет, Джефф! Как дела?» Когда я набираю текст, мне неожиданно вспоминается то, о чем лучше бы не вспоминать. Это было как раз перед тем, как я переехала на новую квартиру, а Алекс отбыл в Нью-Йорк. Сидя на очень скучном собрании жильцов, которое проходило в квартире моего соседа с верхнего этажа, я послала Алексу сообщение. «Помоги! Я окружена печенюшками!» Он начал присылать мне в ответ фотографии печенья всех сортов, Потом в фотошопе пририсовал им лица, и я хихикала, ощущая тепло и радость от сознания нашей близости. Но это чувство близости — мираж, строго говорю я себе. Мираж. Давай-ка посмотрим в глаза фактом. Алекс в Нью-Йорке. Он отправился в свое путешествие в один конец. Путешествие длиною в жизнь. И не написал мне ни одного слова. А Джефф здесь, в Брэкнелле, и его действительно интересует моя жизнь. Надо отдать Алексу должное. Он не прерывал контакта со мной. Это сделала я. Сработал инстинкт самосохранения. На самом деле следовало разорвать отношения в тот день в кабинете Диметры, когда он впервые рассказал о Нью-Йорке. Но я была слабой. Я не могла устоять перед перспективой провести ночь в его квартире, а потом еще одну ночь. И еще одну. Так мы провели несколько восхитительных дней. Мы не расставались и жили единым мгновением, я не решала заглядывать в будущее, не решала серьезно задумываться. Мы называли все это развлечением, и мы столько раз употребляли это слово, что его значение почти стерлось. Там, где другие говорили бы о любви или прочных отношениях, мы решительно швыряли это слово друг в друга. Мы так славно развлеклись, с тобой так весело. Этот вечер был просто развлечением. Пару раз я поймала Алекса на том, что он как-то нерешительно на меня смотрит, Берет мою руку и подносит к губам. Пару раз я не могла удержаться и прошептала, уткнувшись в его шею, что-то нежное. И это было похоже на любовь. Но слово «любовь», пусть произнесённое только в мыслях, вызывало у меня сигнал тревоги. «Нет, нет, нет, ни в коем случае!» «Защити себя! Он уедет! Он тебя бросит!» И он так и поступил. «Послушай, Кейти». «Ты же не возражаешь против того, что я уезжаю?» Однажды спросил меня Алекс, когда мы лежали вместе. Как будто эта мысль начала медленно до него доходить. Я имею в виду... Это же было развлечением. Мы просто развлеклись. Но... Возражаю? Я так беззаботно рассмеялась, что вполне могла бы получить Оскара. «Да так, маюсь дурью!» Мои мысли прерывает звяканье телефона. Пришел ответ от Джеффа. Вот это реальность, напоминаю я себе. Джефф — это реальность, а Алекс уехал. Он всего лишь воспоминание. Миф. Стараюсь придумать остроумный ответ на маюсь дурью, но мои пальцы застывают от этой фразы. Маюсь дурью. О, Господи! Я начинаю очень медленно набирать. Это... Совершенно не представляю себе, что писать дальше. Это... «Что? Очень смешно? Или совпадает с моим представлением о Баде?» И я невольно вспоминаю еще один волшебный момент с Алексом. Ту ночь мы пили мартини, и Алекс, чуть-чуть захмелев, заявил. «Я восхищаюсь тобой, Кейти Бреннер. Я так тобой восхищаюсь». «Восхищаешься мной?» — у меня отвисает челюсть. «Никто никогда мной не восхищался». Черт побери!» «Ты крутая». — И ты... — он подыскивает слово. — Ты прямая. Ты сражалась за Диметру, потому что считала, что это правильно. Тебе вовсе не нужно было за нее сражаться. Вообще-то у тебя были все основания не делать этого. Но ты сражалась. — На самом деле меня наняли, — отвечаю я, пожимая плечами. — Я никогда тебе об этом не рассказывала? В результате заработала пять тысяч фунтов. Алекс так хохотал, что чуть не захлебнулся Мартини. Я всегда умела его рассмешить. Правда, не знаю, каким образом. Я помню, как мы тогда замолчали, и я смотрела на него. И звучал джаз, и мягкие огни танцевали на его лице. И хотя я прекрасно сознавала, что он собирается уехать, в ту минуту не верилась, что он со мной расстанется. И не будет ни его метких фраз, ни импульсивных планов, ни заразительной улыбки. Я просто не могла себе представить, что он уезжает. К счастью, мы прибываем на остановку, где нам нужно делать пересадку. Это приживает мои размышления. Встряхиваю головой, чтобы избавиться от воспоминаний об Лом, от надежд и прочего вздора. Сунув телефон в сумку, веду папу и Биди через толпу школьников. Я вижу эту давку их глазами. Это действительно напрягает. Хотя должна сказать, что они оба очень хорошо компостируют свои проездные. Второй автобус едет прямо в Чизвик. Насколько прямо можно ехать в Лондоне? В окно проникает солнечный свет, и Бидди даже удается сесть на свободное место. Конечно, могло быть хуже. В Терном Грин я спускаю папу и Бидди в метро, которым они доберутся до Кью. На прощание я говорю им, что с нетерпением буду ждать рассказа об их впечатлениях. Затем я бодрым шагом проделываю остальной путь до Куперклемо. «Доброе утро, Кейти!» — здоровается Джейд. Это еще одна из моих перемен. Теперь я Кейти. Даже не понимаю, почему я старалась быть кем-то другим. «Доброе утро, Джейд», — улыбаюсь я. «Диметра уже здесь?» Еще нет», — отвечает Джейд. Я уже направляюсь к лифту, когда она откашливается и указывает на кого-то сидящего в холле. Поворачиваюсь, и меня внезапно охватывает волнение. «Это я». «Ладно, пусть не я, но мне кажется, будто я смотрю на себя». Там сидит, теребя ручку сумки, наш новый младший сотрудник Карли. На ней дешевые черные брюки, в волосах пластмассовая заколка, а на лице написана «Тревога». Завидев меня, она вскакивает, опрокидывая стакан с водой. «Здравствуйте», — произносит она еле слышно. «Вы ведь Кейти? Мы с вами встречались на собеседовании. Я хотела в первый день прийти пораньше, так что...» Глаза Карли полны страха, и мне хочется ее обнять. «Привет». Дружески говорю я и пожимаю ей руку. «Добро пожаловать в Куперклему. Вам здесь понравится. Диметра еще нет, но я помогу вам устроиться. Как вы добираетесь?» — спрашиваю я, когда мы направляемся к лифту. «Не очень просто?» «Ничего», — бодро отвечает Карли. «Я живу в Уэмбли, так что... Не так уж плохо». «Я знаю, каково это. В самом деле...» Она кивает. «Да, я видела вашу страницу в соцсетях». Мое неидеальное сообщение, она нервно хихикает. И все фотографии они блестящие. И по-настоящему реальные, да, улыбаюсь я. В этом и заключается идея в целом. Мы входим в просторный open space, и Карли озирается кругом. Она широко открытыми глазами смотрит на кирпичи ручной формовки, вешалку в виде обнаженного мужчины, удивительные пластмассовые цветы гигантских размеров, которые нам только что прислали из Сенсиква. «Как круто!» — выдыхает она. «Я знаю. Я невольно заражаюсь ее энтузиазмом. Недурно, правда? На прошлой неделе у нас побывали дети из Кэтфордского общественного центра. В дополнение к сбору средств мы устроили день открытых дверей. Офис на них тоже произвел сильное впечатление. Даже на Садикву, хотя она старалась этого не показывать. Она всех спрашивала, «Вы можете устроить меня в реалити-шоу? Я так хочу быть телеведущей!» Эта девочка далеко пойдет. Правда, не знаю, куда, но она действительно далеко пойдет. «Итак», — говорю я, когда мы подходим к столу Карли, «простите, не могу вспомнить, откуда вы?» «Из Мидленда», — отвечает она с настороженным видом. Неподалеку от Корби. Вы вряд ли слышали об этом месте». Примечание. Центральное графство Англии. Конец примечания. Она смотрит на моё платье «шифт», которое я купила с первой зарплаты. «А вы родились в Лондоне?» «Но у вас не такой выговор, как у лондонцев». «Вы...» — она морщит лоб. «Западная часть Англии?» Теперь я не борюсь со своим акцентом. Напротив, горжусь им. Мой акцент — часть меня, как мои родители, и ферма, и свежее деревенское молоко, от которого мои волосы стали такими густыми и кудрявыми. Во всяком случае, так говорил папа, чтобы заставить меня пить молоко. Вероятно, это ерунда. Я такая, какая есть. И жаль, что у меня ушло столько времени, чтобы это осознать. Я из Сомерсета, улыбаюсь я. Но сейчас я живу в Лондоне, так что можно сказать, я одновременно жительница Лондона. Дмитрий все утро на совещании, и я присматриваю за Карли. Она держится молодцом, но я-то знаю, каково это — быть новым сотрудником. Поэтому во время ланча направляюсь к ее столу. Пойдемте что-нибудь выпьем, предлагаю я. Мы все ходим в синий медведь. Там у вас будет шанс со всеми познакомиться. Я читаю ее мысли как открытую книгу. Вспышка восторга, а потом колебания. Она бросает взгляд на домашний сэндвич в своей сумке, и я сразу же понимаю, ее беспокоит вопрос о деньгах. За счет фирмы, сразу же говорю я. Все за счет фирмы. Мы всегда так делаем. Мы разберемся позже. Диметра, Лиса и я. Теперь, когда исчезли силы зла, мысли с дружим. По пути в ПАП я посылаю сообщение Диметре, сообщаю о наших планах. Она отвечает, что уже в пути, потом присылает фото винтажного шрифта, который только что видела. «Что ты об этом думаешь?» — спрашивает она. Я отвечаю с энтузиазмом, и мы еще несколько раз обмениваемся мейлами. Мы с Диметрой в основном переписываемся по электронной почте. Правда, мы много и разговариваем, По вечерам мы с ней часто засиживаемся допоздна в офисе, в котором больше нет ни души. Завариваем травяной чай и беседуем на разные темы. Однажды заказали еду из китайского ресторана, точно так, как я представляла себе в мечтах. Мы обсуждаем проблемы, принимаем решения. Честно говоря, решения часто принимает Диметра, а я жадно слушаю. Я всегда старалась учиться у Диметры, но работала над какими-то крохами, а теперь мне полностью открылось ее креативное мышление — И это высший класс. Просто потрясающе. Поймите меня правильно, у Деметра есть свои недостатки. Она капризная, непредсказуемая и самая неорганизованная женщина в мире. Но черт возьми, я многому у нее учусь. Порой, когда я сижу в ее кабинете, мы слегка расслабляемся и болтаем о домашних делах. Я рассказываю новости о Энстерс Фарм и выслушиваю последние сплетни из дома Уилтонов. У Джеймса в Брюсселе все хорошо — и они с Диметро явно стали счастливее. «Вообще-то, то, что я вижу его всего раз в неделю, имеет свои преимущества», — добавляет Диметра. «Она не озвучила эти преимущества, но я могу их себе представить». У Коко есть бойфренд. А Хел хочет заниматься боями без правил, чему Диметро яростно противится. «Бои без правил? Бои без правил, Кейти! А чем плохо фехтование?» Однажды в середине недели я даже ужинала с семьей Диметры в их изумительном доме в Шепардсбуш. Это было замечательно. И Коко, и Хелл прекрасно себя вели, общими усилиями они приготовили лимонный пудинг. Мы сидели вокруг старинного дубового стола, и свечи наполняли воздух ароматом. Приборы были какие-то особенные, французские, и даже туалет был словно из журнала. Обои ручной работы с принтом и шикарная раковина я уже готова была снова поверить, что у Диметры идеальная жизнь, но тут Коко закричала с кухни «Ой!». Мы все бросились туда и увидели, что щенка стошнила на пол. Коко претендовала на первый приз в интернет-конкурсе «Моя неидеальная жизнь» за фотку Блевотина на полу. Хм, мило. Мы подходим к синему медведю, и я вижу Диметру, которая движется с противоположной стороны. На ней новая кожаная куртка, и она выглядит замечательно. Привет, Диметра, говорю я. Помнишь Карли, нашего нового сотрудника-исследователя? Здравствуйте, добро пожаловать. Диметра жмет Карли руку и одаряет ее лучезарной улыбкой, от которой той явно становится не по себе. Диметра может сильно напугать, если ее не знаешь, хотя не очень-то, если видел, как она в мешке барахтается в болоте. В синем медведе мы заказываем три бутылки вина и, прихватив стаканы, усаживаемся вокруг двух высоких барных столов. Я гадаю, произнесет ли Диметра небольшую приветственную речь для Карли. Но открывается дверь и слышится удивленный шепот. Кто-то произносит «Алекс?» «Алекс?» «Алекс?» У меня комок в горле. Я очень медленно поворачиваюсь. Это он. «Алекс». На нем слегка измятый льняной пиджак, волосы растрепаны, И он не брит. Его взгляд сразу же устремляется ко мне, «И у меня ёкает сердце». «Я знаю, ты сказала, что это просто развлечение», — говорит он без преамбулы. «Я это знаю, но...» Он встряхивает головой, пытаясь привести мысли в порядок. Потом снова поднимает глаза, свои темные искренние глаза. И когда мы встречаемся взглядом, время останавливается. Я читаю в этом взгляде все, что он хочет сказать. Но я не могу в это поверить, не могу себе позволить в это поверить. Мы молча смотрим друг на друга». Слегка покачнувшись, Алекс хватается за барный табурет, чтобы сохранить равновесие. «С тобой все в порядке?» — спрашиваю я в тревоге и делаю к нему шаг. «Не спал несколько дней», — отвечает он. «Я думал. И я не спал во время полета сюда. Эйти, я поступил неправильно. Я сделал все неправильно». Он останавливается, и я молча жду. У него потерянный вид. «Я устал метаться и лавировать», — вдруг говорит он. «Вертеться, постоянно вертеться. Никогда не останавливаться, никогда не обрастать мхом». «Я думала, твоим мхом станет отец?» «Осторожно произношу я». «Это не тот мох», — возражает Алекс. Кажется, он наконец замечает, что на него со всех сторон смотрят разинов рот сотрудники Куперклемоу. «Мы можем пойти в какое-нибудь более спокойное место?» «Здесь нет более спокойного места, но мы отходим на несколько шагов. Мое сердце бешено колотится», а голова слегка кружится. Что происходит? Он прилетел обратно... Из-за меня? Значит, ты не поладил с отцом? Да ну его к черту! Отмахивается Алекс. Но это другая история. Он очаровательно улыбается, но в его глазах я вижу боль. Интересно, что же все таки произошло в эти несколько недель в Нью-Йорке? Я вдруг ощущаю какую-то непонятную иррациональную ярость по отношению к отцу Алекса. «Если он сделал Алексу больно, если хоть чуть-чуть...» Эйти, я наконец понял. «Я не хочу того, что есть у тебя с твоим отцом. Я хочу...» Алекс останавливается, глядя прямо мне в глаза. «Я хочу тебя». И я сразу же теряю голову. «А я-то думала, что управляю ситуацией. Чувствую, что таю. Я все время думал только о тебе» продолжает он. «Всё время. В мире нет никого забавнее тебя. И мудрее. Ты очень мудрая, ты это знаешь? И у тебя невероятно упругие бедра. добавляет он, бросив взгляд на мои ноги. «Просто супер». Я открываю рот и снова закрываю, не зная, что сказать. «Алекс...» «Нет, погоди». Он поднимает руку. «Я ещё не договорил». «Да». «Я хочу именно этого, и я был идиотом, что уехал». Он делает паузу. «Но я не знаю, хочешь ли этого ты. И вот почему я здесь, чтобы спросить тебя. Если ты скажешь «нет», я уеду. Но вот почему я здесь. Чтобы спросить тебя. Я повторяюсь, да?» — спохватывается он. «Я нервничаю. Это не в моем стиле. Это действительно не в моем стиле возвращаться». «Я знаю». Говорю, я еле слышно. «Я... я слышала...» «Да... я волнуюсь... да, я смущен... но знаешь что?» «Я честно признаюсь, что смущен...» Он заканчивает в мертвой тишине. Все в баре явно нас подслушивают. Я поднимаю глаза и вижу, что Димитра тоже все слышит. Она поднесла руку к рту, и глаза у нее как-то подозрительно блестят. «Я признаюсь, что смущен...» — повторяет Алекс, совершенно не замечая никого вокруг. «Я, Алекс и Сталис, влюблён в тебя. И признаюсь в этом». «Не верю своим ушам. Он только что сказал, что влюблён в меня». «Но, конечно, по многим причинам это не очень хорошая идея», — продолжает Алекс, прежде чем я успеваю ответить. «Я записал эти причины в самолёте, просто чтобы себя помучить. Он достаёт гигиенический пакет для тех, кого укачивает в самолёте». Пакет весь исписан каракулями. «Я все время возвращался к одной из этих причин. Вот она. Единственное, чего ты хотела, — это развлечься. Так ты мне сказала. Да, вот чего ты хотела. А то, что я вот так здесь объявился, это не похоже на развлечение, правда?» Алекс делает ко мне шаг, и на его лице написана такая мука, что я борюсь желанием броситься к нему. «Правда?» — повторяет он. «Развлечение?» Слезы застилают мне глаза, и в конце концов удается выговорить. «Нет. Это не развлечение. Это... мы. И я действительно всегда этого хотела. Не развлечься. Я хотела нас». «Нас». Алекс делает ко мне еще один шаг. «Это хорошо», — произносит он охрипшим голосом. Это именно то, чего мне хочется. Мне тоже. Я действительно больше не могу вымолвить ни слова. Горля комок. И я никогда не выбрасывала его из своего сердца. Разве можно выбросить Алекса из своего сердца? Я упорно твержу себе, мы в общественном месте, веди себя прилично. Но его лицо совсем рядом. Я вдыхаю его запах и чувствую его сильные руки, обнявшие меня. О, Господи! Я пропала. Я совершенно уверена, что целовать своего босса прилюдно — это против правил. Впрочем, разве он все еще мой босс? Наконец мы отстраняемся друг от друга. Все уже открыто наблюдают за нами. У них что, нет своих дел? Когда в баре снова становится шумно, смотрю на Диметру. Она посылает нам обоим воздушный поцелуй и подносит к глазам бумажный носовой платок. «Как будто она моя фея крестная. Кейти Бреннер, Алекс берет в руки моё лицо и целует меня. Кейти Бреннер, зачем я уехал в Нью-Йорк, когда здесь у меня была ты? «Не могу поверить, что ты меня покинул», — говорю я, уткнувшись в его пиджак. «А я не могу поверить, что ты меня не остановила. Он снова меня целует, долго и страстно. И я уже начинаю прикидывать, смогу ли отпроситься сегодня с работы. Особые обстоятельства». Алекс подает мне стакан вина, и я чокаюсь с ним. Затем снова припадаю к его груди. Во мне словно бы распрямляется туго сжатая пружина. Наконец. Наконец-то. Наконец-то. Эйти Бреннер. Кажется, Алексу доставляет радость произносить мое имя. «Итак, позволь мне сегодня вечером пригласить тебя на ужин. Я никогда не водил тебя куда-нибудь поужинать». Он хмурится, словно мы давно женаты. Куда бы ты хотела пойти? У меня сейчас гостят папа и Бидди, с легким сожалением отвечаю я. Но услышав эту новость, Алекс сияет: Еще лучше воссоединение семьи. А ты знаешь, что я волочусь за тобой только из-за стрипни Бидди? Конечно, знаю, смеюсь я. Я же не дура. Итак, семейный ужин, а потом, ко мне, и. «Видишь, как все удачно складывается?» «Так куда же мы пойдем? Давай выберем что-нибудь особенное». Его глаза сияют от счастья. «Что-то особенное?» — спрашиваю я. «Ты действительно имеешь это в виду?» «Конечно», — подтверждает он. «Что-нибудь совсем особенное, из ряда вон. Куда бы тебе хотелось пойти?» «Куда бы мне хотелось пойти?» «Погоди, я роюсь в своей сумке. На самом дне...» старый список ресторанов, написанный от руки. Я так и таскаю его все время с собой. «Любой из этих», — я тыкаю пальцем. «Этот? Или тот? Или вот этот? Или тот? Может быть, вот этот? Нет. А этот? Ммм, не уверена». Алекс удивленно смотрит на список, и я вдруг осознаю, что большинство девушек вряд ли реагируют подобным образом, когда их приглашают на ужин. «Или куда угодно», — поспешно говорю я, комкая список. «Я хочу сказать...» Ты выбираешь. Уверена, что у тебя полно хороших идей. Чёрта с два!» — усмехается он. «Я же не такой эксперт, как ты. Вот ты и выбирай!» «Ой!» — произношу я в замешательстве. «Но разве тебе не хочется...» «Я имею в виду... Разве не должен мужчина...» «Ну же, Кейти!» — перебивает Алекс. «Ты выбираешь!» «Давай же, моя восхитительная девушка из Сомерсета!» Он целует кончики моих пальцев и, притянув к себе, шепчет на ухо «Ты мой босс».